Глава четвёртая. День был солнечным, без единого облачка. Мы с сестрой сидели на скамье возле полигона и наблюдали за тренировкой оборотней. Прошло уже несколько дней с того момента, как я отказалась от престола наследия. Из-за этого поднялась сильная шумиха, ведь, отказавшись от наследования, я лишилась и титула принцессы. Теперь, согласно магическому договору, заключённому между мной и кланом, «Я — герцогиня Софи Костел. «Мне дано свое имение в Палермо, городе на острове Сицилии, но я его еще не видела». «В свете последних событий советник просил сидеть в замке и никуда не выходить, а сам отбыл несколько дней назад, чтобы разобраться с тем, что со мной происходит». «Жаль, что тебе придется уехать и жить в своем имении», — снова завела Нетали эту тему. Она не ожидала, что я откажусь от того, чтобы стать королевой, и боялась, что клан может счесть это за предательство, но всё обошлось. «Тебя так долго не было. Я скучала». «В любом случае, это лучший исход, на который мы даже не могли рассчитывать. Нам повезло», — ответила я, взяв её за руку. «И мы сможем друг друга навещать, ведь имение не так уж и далеко находится. К тому же ты будешь знать, где я». «Да, то в последний раз, когда ты уехала, мы даже понятия не имели, где ты находишься». Она улыбнулась и сжала мою руку. «Почему ты не говорила?» «Потому что, если бы я сказала, то отец в ту же секунду за мной примчался бы. И всё, прощай, свобода». Мои губы тоже растянулись в улыбке. Это был тёплый разговор беззаботным днём. Но, несмотря на всё... Я жду, не дождусь возвращения Аллана хоть с какими-то новостями. Терпение не мой конёк, а потому находиться в неизвестности сводило меня с ума. Вдруг внутри меня, неведомо каким способом, поселился какой-нибудь паразит, и сейчас потихоньку убивает меня пожираемые сущности. Хоть помимо дискомфорта нет никаких симптомов, но это может быть только началом. «Ваша светлость». Обратился ко мне один из оборотней. «Советник Ее Величества ожидает вас в своем кабинете». «Благодарю». Я поднялась и направилась в сторону замка. «Софи!» – окликнула меня сестра. «Мне пойти с тобой?» «Нет, не стоит». Нетали знала о моей ситуации и очень переживала за меня. Кроме нее и Алана, о тех странностях, что со мной происходят, никто больше не знает – Также она знала, как сильно я дорожу своей свободой и потому понимала, почему я отказалась становиться королевой. У людей все по-другому. Титул герцогини мог передаваться только по наследию или от мужа. Также у человеческой герцогини имеются много обязанностей и ограничений. Однако у нас немного иначе. Например, мне титул достался согласно заключенному договору И несмотря на то, что у королевы больше власти, у герцогини больше свободы. Мне в любом случае предстоит заниматься важными политическими вопросами клана, участвовать в различных мероприятиях, присутствовать на балах, больше участвовать в битвах, если это понадобится. Но оно того стоило. Изначально я была готова к тому, что меня лишат титула и выгонят из клана. Но всё разрешилось гораздо лучше, чем я ожидала». «Добрый день!» – поздоровалась я, зайдя в кабинет. «Добрый день, ваша светлость!» – слегка склонился алан и указал на стул. «Прошу, присаживайтесь!» «Ты ведь знаешь, что без свидетелей можешь теперь обращаться ко мне на «ты»?» – спросила я, осматривая кабинет. Кабинет был обставлен в ренессансном стиле, который был очень моден в конце 60-х годов XIX -го века – Комната представляла собой всеобъемлющий и последовательный пример мужского дизайна. Тяжелая мебель вместе с имитацией золотистой кожи на стенах и кессонным потолком создали, надо сказать, старомодную атмосферу. По большей части комната характеризовалась любимыми цветами советника – желтыми и красными оттенками. «Все-таки я больше не принцесса, уж тем более не королева, да и тебе ли не знать, что у нас многое не как у людей?» Особенно в плане титулов и всего, что с ними связано. «К этому еще нужно привыкнуть». На мгновение его лицо осветила смущенная улыбка. «Пожалуйста, скажи, что у тебя хорошие новости». Я опустилась на стул и положила руки перед собой, скрестив пальцы в замок. «Скажем так, у меня есть две новости». Начал он издалека. «Одна хорошая и одна плохая». «Плохая новость заключается в том, что я не нашел ничего конкретного по твоему случаю». «Я приуныла. Но советник же сказал, что есть и хорошее», — напомнила я себе, пытаясь не сильно расстраиваться. «А хорошее состоит в том, что я смог договориться с Алой Ведьмой о встрече». «С той самой Алой Ведьмой?» — спросила я удивленно. Это же Верховная Жрица все-таки. Глава клана ведьм. Явно не просто так она согласилась на встречу. Да. Ты полагаешь, что она меня осмотрит и выявит причины происходящего? Именно. Утвердительно кивнул он. Так, и что же она потребовала взамен? Этого я не знаю. Она сказала, при встрече все объяснит. Однако... «У нас все равно нет другого выбора, так что стоит рискнуть». «Ладно», — вздохнула я после недолгих размышлений. «Когда отправляемся?» «Вылетаем завтра», — ответил Алан «Нам лететь сутки с учетом пересадок. Бал состоится следующим вечером после нашего прибытия». «Бал?» — спросила я в недоумении. «Да». «Она пригласила нас на бал в честь своего двухсотлетнего дня рождения», — подтвердил советник, передав мне приглашение и билеты. «Эм, ладно», — ответила я, немного растерявшись. «Думала, встреча состоится где-нибудь наедине, но бал... Там же будет много народа. Может, это ее обычная перестраховка? Все-таки она могла нас пригласить в любой другой день». «Тогда я пойду собираться». Вернувшись в свои покои, уже более подробно ознакомилась с билетами. Один был от Рима до Нью-Йорка, другой — от Нью-Йорка до Нового Орлеана. Приглашение же было запечатано в конверте. Я решила, пока его не открывать, открою по прибытию. Сейчас есть более насущные проблемы. Во-первых, нужно собрать вещи. Неизвестно, сколько мы там пробудем, но, надеюсь, не дольше пары дней. Во-вторых, Новый Орлеан — это Соединённые Штаты Америки. А в Америке, как ни странно, у Балфура больше приспешников, которые могут меня обнаружить, чем в Италии. И это несмотря на то, что Италия ближе к Франции, где он обитал, чем Соединённые Штаты. В-третьих, я плохо помню жрицу. Первый и последний раз я видела её 8 восемь лет — «Вдруг это ловушка, и она просто хочет меня убить?» «Да даже если не ловушка, вдруг она обнаружит во мне нечто такое, после чего решит, что я достаточно опасна и заслуживаю смерти?» «Но Алан прав. Неизвестно, что во мне и что со мной происходит. С этим нужно разобраться. И чем быстрее, тем лучше. А так как других вариантов нет, придется рискнуть. Если мои опасения окажутся верны... Так просто я им не дамся. Весь следующий остаток дня я провела в городе, выбирая подарок для жрицы. Мне разрешили выйти из замка, правда, под охраной двух амбалов оборотней. Обойдя множество ювелирных, туристических и книжных магазинов, я так и не нашла ничего достойного. В расстроенных чувствах уже было засобиралась возвращаться, как мое внимание привлекла захудала антикварная лавка на которую, кажется, никто не обращал внимания. Зайдя внутрь, я ощутила запах ладана. Свет был приглушен, но, несмотря на это, витрины со всей возможной продукцией, начиная от свеч и заканчивая всякого рода амулетами, были хорошо видны. Расхаживая вдоль витрин, я рассматривала разнообразные товары, чего здесь только не было. Карты Таро, ветви с деревьев, различные полотна для ритуалов и многое другое. Наконец, дойдя до самой последней витрины, я остановилась. Это были амулеты разного размера и цвета, но один из них меня все же заинтересовал. Подвеска с одним из редчайших в мире минералов темно-синего цвета — бенетаитом. Он словно бы притягивал к себе своим великолепием, говоря «Купи меня, пожалуйста». «Прекрасный выбор», – раздался женский голос рядом со мной. Я обернулась и увидела пожилую женщину, одетую в балахон. Ее волосы торчали в разные стороны, словно она только что встала с кровати и не успела воспользоваться расческой. Она достала украшение, которое меня заинтересовало, и мы прошли за прилавок. Упаковав украшение в черную матовую коробочку и оплатив покупку, я уже собралась уходить, как услышала ее слова, доносящиеся вслед. «Вам следует быть осторожной. Впереди долгий и тяжелый путь, который приведет вас к тому, что вы так отчаянно ищете. Но судьба жестока как вам. То, что вы найдете... «Сразу же потеряете!» Я обернулась, чтобы спросить, что она имеет в виду, но за прилавком уже никого не было. Женщина словно бы исчезла. Всю дорогу до замка я размышляла над ее словами. Что она имела в виду? Может, она говорила о том, что внутри меня? Я найду ответ, но что я потеряю?» «Если она говорила о потере моих сущностей, значит, я умру. «Значит ли это, что поездка в Новый Орлеан станет моей последней дорогой в жизни?» «Я ощутила мурашки по телу от страха, ведь умирать пока еще не готова. «Ох, теперь еще больше сомневаюсь в том, что стоит ехать на бал. «Может, все отменить? «Найду какой-нибудь другой способ узнать ответы на свои вопросы. «Нет, так нельзя». «Как бы там ни было, я все еще лицо клана. А если отменить все в последний момент, это равносильно проявлению неуважения. Видимо, нам этого не простят, особенно жрица. Боже, надеюсь, она всего лишь шарлатанка, а не предсказательница».